Глава пятая В аэропорту Фьюминчино их встречали представители итальянского бюро Интерпола и Министерства внутренних дел. Всех гостей разместили в отеле юли Цезарь, находящемся на другой стороне Тибра, ближе к Ватикану, почти рядом с рекой, в тихом, относительно спокойном районе, где почти не слышно шума машин. В этом районе многие улицы носят имена древнеримских консулов и императоров. Две соседние параллельные улицы названы именами Гнея Помпея и Юлия Цезаря, а сам отель находится на улице Сципиона. Пройдя немного дальше, можно выйти на проспект Колы де Риенцо, который ведет к Ватикану. Приезжие договорились через час спуститься вниз, чтобы обговорить предстоящие действия, и разошлись по номерам. Дронга принял душ и переоделся. До назначенного времени еще оставалось около получаса. Он решил немного пройтись и вышел из номера. На улице в полдень почти не было людей, несмотря на мартовскую погоду, достаточно комфортную и прохладную для столицы Италии дронга задумчиво прошел по улице, приведший его к реке. Здесь был мост, построенный одновременно для метро, которое в этом месте выходит на поверхность автомобилей и пешеходов. дронга перешел мост и вышел к Народной площади, одной из самых известных в Вечном городе. Он знал, что отсюда можно попасть и в центр города, и пройти в сады Баргези. Но времени для дальних прогулок уже не было, поэтому пришлось повернуть обратно. Возвращаясь к мосту, Дронго заметил двух молодых людей на мотоцикле. По строгим европейским правилам дорожного движения оба молодых человека были в шлемах. По тротуару шла женщина лет 50, очевидно иностранка, впервые попавшая в этот район. Она растерянно озиралась по сторонам, сверяясь с картой города и, видимо, пытаясь определить, где именно находится. дронга стоял на углу следующей улицы, дожидаясь, когда на светофоре загорится зеленый свет. Около него появилась молодая женщина, собиравшаяся переходить дорогу вместе с ним. В этот момент мотоцикл, едущий слева, набрал скорость, моментально поравнялся с иностранкой, которая продолжала изучать карту, и сидящий на заднем сиденье молодой человек вырвал у нее сумку. Пожилая женщина не успела даже крикнуть, только выронила карту и смотрела вслед удирающим парням. Мотоцикл поравнялся с дронга. В этом месте, чтобы свернуть на мост, он должен был притормозить. И в ту же секунду стоявшая рядом с дронгом молодая женщина неожиданно бросила под колеса мотоцикла свою сумочку. Водитель, не ожидавший подобного маневра, резко затормозил, чтобы избежать столкновения. Его пассажир чуть не выпал, а молодая женщина, метнувшая сумочку на землю, вдруг протянула руку и выхватила украденную сумку у незадачливого воришки. дронга успел только улыбнуться. Мотоциклисты, сообразив, что подставились, свернули на мост и умчались. Молодая женщина подобрала свою сумку и подошла к замершей иностранке. — Будьте внимательнее, сеньора, — улыбнулась она ей. — Спасибо. Я даже не думала, что такое может случиться, — поблагодарила та. — Иногда случается, — констатировала спасительница. Обе говорили по-английски, но у молодой женщины был отчетливо выраженный итальянский акцент. «Что вы здесь делаете?» «Мне нужно пройти в Ватикан, но, кажется, я заблудилась». «Нет-нет, отсюда недалеко. Только вернитесь и пройдите по другому мосту. Там будет красивое здание дворца Кавура. От него выйдите прямо на Ватикан». «Спасибо, большое спасибо!» Пожилая иностранка сложила карту, убрала ее в сумочку и зашагала в противоположную сторону. Молодая женщина поспешила выйти на мост, двигаясь следом за дронга. Они вместе обогнули здание отеля, и Дронга увидел, что она тоже собирается войти внутрь. Он открыл дверь и придержал ее для молодой отважной незнакомки. У нее было немного вытянутое лицо, типичное для итальянок, лучистые глаза, тонкие губы, нос с горбинкой. Женщина была в темных брюках и в легкой кожаной куртке. — Пожалуйста, — произнес по-итальянски дронга Спасибо, — кивнула она и вошла в отель. В Юлии Цезаре от входа в холл к портье ведет лестница. Молодая женщина прошла мимо дронга вдыхая аромат его парфюма, Затем поднялась на несколько ступеней вперед и, вдруг обернувшись, спросила, «Вы Дронга? Ему казалось, что он всегда готов к любым неожиданностям. И все-таки такого поворота не ожидал. Откуда молодой женщине известно его имя? Разве они раньше встречались? «Извините». Она перешла на английский, вы меня не знаете, но я почувствовала аромат вашего парфюма и поняла, что это вы. Вы ведь всегда употребляете фаренгейт? Да, но думаю, что мне уже пора менять парфюм, раз меня так легко узнать. Нелегко, но я много о вас читала. По-моему, в интернете про вас несколько тысяч сообщений, и вся Европа знает, что вы употребляете фаренгейт. «Любите одежду от Валентина, а обувь от Бали». «Ходячий рекламный ролик», — пробормотал Дронго. «Придется сменить пристрастие. Иногда у меня это получается». «Простите, но с кем я разговариваю?» «Хотя, погодите. Попытаюсь угадать. Вы ведь офицер полиции?» «Да», — улыбнулась женщина, протягивая руку. «Луиза Фелатчи». Рукопожатие у нее было крепкое, почти мужское. — И вас пригласили сюда по просьбе сотрудника ФБР Вирджила дапса Уже невесело спросил он. — Верно. У нее была приятная улыбка. Вы и это знаете? — Догадался. У него испортилось настроение. Ему совсем не хотелось, чтобы в качестве наживки Дапс использовал эту женщину. Очень не хотелось. Она заметила, как у дронга изменилось выражение лица. Впрочем, он и не собирался скрывать своих чувств. Молодая женщина ему понравилась. Именно поэтому он не мог представить себе ее в противостоянии с маньяком, которого они ищут. Они вместе поднялись в холл, где их уже ждали. За столиком расположились все приехавшие гости и присоединившийся к ним комиссар Террачини. Дронга был с ним знаком уже несколько лет, с тех пор, как в римском отеле «Хилтон» на горе Монте-Марио произошло двойное убийство, и он помог обнаружить истинных виновников той загадочной трагедии. Увидев, что Луиза садится рядом с Дапсом, дронга нахмурился. Дапс представил ее остальным, объяснив, что итальянская полиция выбрала офицера Феллачи для работы с ними. Брюлей покачал головой. «Мы же договаривались, что не будем прибегать к такой уловке. Это слишком опасно и для сеньоры Фелачи, и для всех нас. Комиссар Террачини, мне кажется, что мы обговорили все еще до нашего приезда и вместе пришли к выводу, что нам не стоит пользоваться услугами ваших людей. У Террачини были красные глаза, какие бывают у людей от постоянного недосыпания». Дронга отметил, что за последние годы он несколько раздобрел, а в его густых черных волосах и тонких усиках над верхней губой появилась просить. Выслушав своего французского коллегу, комиссар устало сказал. «Мы обговаривали нашу позицию два дня назад, но с тех пор произошли некоторые изменения, сеньор Брюлей. Мое руководство настаивает на таком варианте». Они считают, что мы не можем позволить неизвестному убийце разгуливать по нашей стране, терроризируя всех молодых женщин. Мое руководство не может согласиться с таким вариантом. Мы, конечно, верим, что лучшие эксперты-аналитики Европы, собравшись вместе, сумеют гораздо быстрее найти этого убийцу, чем наши специалисты. Но у нас нет возможности сидеть и ждать, пока вы его схватите. У меня приказ министра. — Извините меня, сеньор комиссар, но по-другому я не могу. Помолчав немного, ты, Рочини, поинтересовался. — А что вы сделали бы на моем месте? — Поступил бы так же, — признался комиссар Брюлей. — В наших ведомствах не обсуждаются приказы руководства. Иначе это будут не полицейские участки, а публичные дома или сборище безответственных болтунов. По лицу Доула было видно, что он не согласен с мнением двух комиссаров полиции, но предпочитает ничего не комментировать. «Мы усилили дежурство на железнодорожном вокзале и в аэропортах», — сообщил Терачини. «Примерное описание маньяка роздано всем нашим офицерам. Если он приедет в Рим поездом или прилетит самолетом, мы его вычислим». Начиная со вчерашнего дня, все прибывающие в Италию люди фиксируются на пленку во всех терминалах нашего международного аэропорта. Проверяются все белые мужчины в возрасте от 35 до 50 лет. Особое внимание обращается на хромающих гостей. Это все, что мы смогли пока сделать. Наши эксперты предлагают проверять кровь прибывающих, объявив это началом борьбы с ВИЧ-инфекцией. Но такое решение еще не принято. Будете задерживать всех гостей с третьей группой крови? Понял Дронга. Если понадобится, будем. Но, повторяю, такое решение не принято. Дронга обратил внимание, как Антон Евстафьев смотрит на Луизу. Она тоже заметила его взгляд и улыбнулась ему в ответ. Дронга смущенно отвел глаза. Но почему бы и нет? подумал он. В конце концов, они оба молоды. Ей 27, а ему, наверное, около 30. Им еще интересно этим заниматься. Они радуются жизни. Стоп. Кажется, я впервые в жизни начинаю брюзжать, как старичок. Раньше я такого за собой не замечал. Почему я подумал, что они молодые люди? У нас ведь не такая уж большая разница в возрасте. Нет-нет, не нужно себя обманывать. Очень большая разница, просто фантастическая». Когда они родились, две системы еще противостояли друг другу, но обе рухнули еще в их детстве, и эти ребята выросли совсем в другом мире. У них другой опыт жизни, другая ментальность. Молодая женщина из Италии и молодой человек из Белоруссии. Конечно, они тоже разные, но у них нет моего опыта 80 годов, когда мы все были втянуты в эти проклятые войны, в это вечное противостояние друг другу. Нас воспитывали с убеждением, что весь мир поделен на белое и черное, а мои поездки за границу каждый раз воспринимались как особое доверие, руководство и особое событие. Им легче контактировать друг с другом, чем со мной. Я отягощен злом, как почти все сегодняшние пятидесятилетние и 60-летние. А молодые люди, которым нет еще и 30 вступают в жизнь в полной уверенности, что она всегда была такой. И, конечно, для Луизы Филачи я человек из далекого прошлого. Мне 45, а ей только двадцать Поэтому ей больше нравится Антон Евстафьев, чем люди другого поколения и другого времени. Так и должно быть. — Необходимо все еще раз проверить в Кельне, — предложил Доул. — Нужно послать туда офицера Интерпола. Посмотреть все отели города на то число, изучить расписание поездов, откуда он мог приехать и куда мог уехать. Кельн огромный город и большой транспортный центр Германии. Там столько поездов приходит и уходит, напомнил Террачини. Согласен, и все же можно пройти по всем отелям. Думаю, он не стал бы приезжать в чужой город только для того, чтобы выйти в интернет. Он не совершил там убийства, значит, мог побыть какое-то время в городе, чтобы осмотреться, выбрать людное место и лучший момент для посещения интернет-клуба и отправки нам сообщения. Я убежден, что пару дней он там пожил. Надо проверить не только отели, но и маленькие гостевые дома, квартиры, которые сдаются в наем, мотели». — Думаю, будет правильно, если я полечу в Кёльн вместе с господином Евстафьевым. У нас есть еще шесть дней. — Как хотите. По лицу Антона было видно, что ему не хочется уезжать из города, где его партнером могла стать столь приятная женщина. — Мы с комиссаром Террачини будем координировать действия полицейских и карабинеров, — предложил Брюлей. — А вам, господин Дабс? — Предстоит обеспечить надежную охрану вашей подопечной. Надеюсь, что сеньор тырачини уже предпринял необходимые меры защиты. дронга подумал, что это к лучшему. Ему было бы трудно работать с такой напарницей. Она слишком яркая и чересчур независимая. С такими всегда трудно, особенно когда пытаешься обеспечить их безопасность. — Нет, — возразил Дабс. Я буду заниматься нашей игрой в интернете. Мне нужно за несколько оставшихся дней убедить нашего знакомого, что лучший объект для него — Луиза Фелачи. Мы покажем ее по телевидению, расскажем о ней во всех журналах и крупных газетах. Сделаем из сеньора Фелачи звезду, чтобы он на нее клюнул. И везде будем указывать ее адрес поэтому мне лучше заниматься своим делом. А рядом с сеньорой Фелачи я предлагаю побыть нашему эксперту». И он показал на дронга. Антон тяжело вздохнул и чуть покраснел. Дабс удивленно глянул на него, но ничего не сказал. «Да», — согласился Брюлей, — «похоже, это оптимальный вариант». Хотя я по-прежнему считаю его очень рискованным. Такие провокации маньяков иногда плохо заканчиваются. В моей практике было несколько неприятных моментов. Но если с сеньорой Фелачи будет дронга мне спокойнее. И еще один вопрос. Глядя на сеньору Фелачи, я обратил внимание, что она неуловимо похожа на жертвы нашего мясника. Немного вытянутое лицо, длинные волосы, красивые глаза, крупная грудь. Это совпадение? Или вы специально подбирали такого человека под вкус нашего мясника? — Конечно, подбирали, — ответил Дабс. — Я говорил об этом мистеру дронга Мы подбирали кандидата с учетом мнения наших психологов. Для этого связались с итальянцами и целых десять дней искали подходящего человека. Просмотрели более трехсот кандидаток на эту роль. — Тогда все понятно. Брюлей посмотрел на дронга и вдруг улыбнулся. — Кажется, я начинаю вам завидовать, месье. Вы проведете время в компании с очаровательной молодой женщиной. Не знал, что в Италии есть такие красивые офицеры полиции. Я всегда считал, что это особенность только моей страны». «Мерси», — улыбнулась Луиза. «Между прочим, моя бабушка-француженка из Ниццы». «Я это сразу почувствовал», — ответил галантный комиссар Брюлей. Дронго подумал в этот момент, что Дезиро Брюлей еще совсем не пожилой, или вообще молодой, конечно, если смотреть на это с его точки зрения.